Глава 107. Неодиночное заключение. Мы делаем еще две остановки, каждая из которых по-своему так же страшна, как первая, пока она не заводит меня в еще один темный коридор. Он длиннее остальных, и я начинаю надеяться, что все процедуры приема уже позади. Но тут она вводит меня в еще одну комнату. У меня ёкает сердце от страха, перед тем, что может меня ждать. Оказывается, это связано с оформлением, потому что в комнате полно рабочих столов и картотечных шкафов. Наверное, это должно успокоить меня, ведь так выглядит любое официальное учреждение, и, возможно, я бы успокоилась. Но все это помещение похоже на декорацию к фильму ужасов. А существа, сидящие за столами, наводят еще большую жуть. Восемь рабочих столов поставлены в два ряда. Ноутбуки и держатели для папок должны бы придавать этому месту заурядный вид, но черные стулья с заостренными спинками выглядят как части ночного кошмара, как и существа. Я никогда еще не видела таких страшных созданий. Может быть, это зомби? Думаю я, глядя на их серую полупрозрачную кожу, на их желтые глаза. Или они есть что-то более жуткое? У них впалые щеки, длинные седые волосы, которые кажутся сальными, а пальцы кончаются двухдюймовыми, острыми, как бритва, когтями, зловеще стучащими по клавишам ноутбуков. «Садитесь!» — слышится шелестящий шепот, хотя я не могу понять, откуда он донёсся. Женщина командует. «Идите к первому столу справа. Это последний этап». «Последний этап чего?» — спрашиваю я, надеясь немного оттянуть время. «Всё внутри меня восстаёт при мысли о том, что мне придется сесть перед одной из этих тварей, кем бы они ни были». «Приёма!» — отвечает она, прищурив глаза, и это первый вопрос, на который она дала ответ после вопроса об обетном кольце. Судя по ее виду, он станет последним. Когда я не двигаюсь с места, она подходит и приказывает мне пошевеливаться, на сей раз предостерегающе высовывая язык. Я едва удерживаюсь от крика, когда вижу, что он у нее раздвоенный и черный. Я иду к указанному столу, не зная, что хуже. Похоже на мертвеца малый за столом или эта дама-змея. Мне очень страшно. Не успеваю я дойти до стола, как дверь открывается и входит Хадсон в сопровождении мужчины в черном костюме и темных очках, очень похожего на мою провожатую. «Грейс», — говорит он, и в его голосе звучит несказанное облегчение. Он одет в такую же черную тюремную робу, как и я, хотя он выглядит в ней лучше, чем я, я в этом уверена. Но сейчас его обычно безупречный помпадур стоит дыбом. На левой щеке чернеет мазок сажи, костяшки пальцев ободраны. «Я в порядке», — говорю я, инстинктивно подаваясь к нему. Но между нами тут же встает женщина, которая привела меня сюда. Она опять на мгновение грозно высовывает свой раздвоенный язык и приказывает «Садитесь». Ее тон не допускает возражений. И я спешу к первому столу справа, за которым сидит малый, похожий на жуткого мертвеца. Хадсон садится недалеко от меня, и вид у него спокойный, хотя и неопрятный. Когда я, наконец, встречаюсь с ним взглядом, он ободряюще улыбается, чуть заметно кивает. И это немного успокаивает меня. Когда пару минут спустя в комнату входит Флинт с еще более пышной прической афро, чем обычно, из-за действия адских ветра и огня, Мы оба вздыхаем с облегчением. Когда Флинт садится, женщина с раздвоенным языком исчезает, как и двое мужчин, сопровождавших Хадсона и Флинта. Когда они уходят, мы все немного расслабляемся, потому что те, кто сидит за столами, хотя и выглядят жутко, похоже, просто выполняют свою работу. «Ты в порядке?» — спрашивает Хадсон Флинта, когда дверь закрывается за женщиной с раздвоенным языком и двумя мужчинами. «Да, а ты...» Он кивает, и то же самое делает Флинт. «Что с нами случилось?» — шепчу я. «Хадсон, ты сумел, ну, ты понимаешь, позаботиться о своих кандалах?» Хадсон качает головой, глядя на свои руки. «Мне еще не доводилось видеть таких браслетов». Я не знал, какую из рун нужно убрать. «Это место такое чудное», — добавляет Флинт. «Я тут подумал и понял. Пламя было нужно, чтобы уничтожить любую магию, которая попала в тюрьму вместе с арестантом и которую браслет не смог нейтрализовать. А сканер в последней комнате нужен для того, чтобы нас опознать в случае чего», — говорит Хадсон. «Да, я тоже так подумал», — говорит Флинт, откашлившись. А для чего было нужно остальное, я не знаю. Мы замолкаем на несколько минут, но я вижу, что у Хатсона и Флинта что-то на уме, потому что они переглядываются, что окончательно выбивает меня из колеи, что сейчас совершенно не кстати. «Кто были эти люди?» — спрашиваю я, почти боясь услышать ответ. Ее язык?» «Это Василиски», — мрачно отвечает Флинт. «Василиски?» — повторяю я, чувствуя, как меня охватывает ужас. «Молчать!» — рычит один из чиновников, и от его рыка даже Флинт закрывает рот. Текут долгие минуты, и единственные звуки в повисшем молчании — это зловещий стук ногтей по клавишам ноутбуков. Это действует мне на нервы. И не мне одной. Флинт качает ногой, А Хадсон постукивает средним пальцем по большому. Наконец, когда напряжение становится невыносимым, Флинт спрашивает чиновника, который занимается им: "Что теперь?" Чиновник, не отрывая глаз от экрана своего ноутбука, говорит скрипучим голосом: "Теперь мы выделим вам камеру". "Вместе с рыми?" спрашивает Флинт. Чиновники многозначительно переглядываются. И Хатсон определенно это замечает. Его взгляд становится настороженным. Он вытягивает ноги перед собой и откидывается на спинку своего стула. Я тоже хочу Крыми. Это по мне. Я недоуменно смотрю на Флинта, но он только пожимает плечами, что кажется мне странным, поскольку именно он заговорил об этом самом реми, кем бы он ни был. «О, раз уж вы подыскиваете нам камеру, то мы надеялись получить комнату с видом на море», — шутит Хадсон. «Ведь Реми это нравится, не так ли?» «Лучше бы вам следить за языком», — шепчет чиновник, занимающийся мной, скребя ногтями по столу. «У Реми крутой нрав». Брови Хадсона ползут вверх при подтверждении того, что Реми существует. «Это явно грозный малый». раз чиновники считают, что им нужно предостеречь нас. «Он ожидает ее. слышится громовой голос из тени в глубине комнаты. Я вздрагиваю еще до того, как его обладатель выходит на свет, потому что я не подозревала, что там кто-то есть. Однако, когда он выступает, все внутри меня замирает. Потому что по сравнению с этой тварью, все прочие здешние существа кажутся похожими на мягкие игрушки. Это создание ужасает. И дело не только в странных ветвистых рогах на его голове, поскольку вообще-то я ничего не имею против лосей, а в том, что его лицо состоит из всевозможных острых углов, в которых нет определенного сходства ни с человеком, ни с лосем. Его черты отдают демонизмом. Более того, его серая кожа просвечивает, вены и артерии на ней куда заметнее, чем у нормального человека, и даже чем у остальных существ в этой комнате. Заметив, что я смотрю на него, он изображает на лице подобие улыбки, обнажив двойные ряды острых, как бритвы зубов. Он делает еще пару шагов в мою сторону, и я отрываю взгляд от него и перевожу на Хадсона, который, похоже, готов прыгнуть между мной и этим существом. И хотя я уверена в том, что Хадсон невероятно крут даже без своей магической силы, я также считаю, что этот малый мог бы с ним потягаться на равных. Поэтому я заставляю себя приклеить к лицу фальшивую улыбку и одними губами произношу «Я в порядке», хотя это далеко не так. Хадсон смотрит на меня несколько секунд, но в конце концов откидывается на спинку своего стула и начинает снова постукивать средним пальцем по-большому. Несколько минут спустя они заканчивают нас оформлять. После этого они сканируют наши браслеты и еще раз проводят по нам сканером, чтобы удостовериться, что у нас не осталось личных вещей. После этого рогатый гигант проходит вперед и приказывает нам следовать за ним. Он выводит нас за дверь и ведет обратно по полутёмному коридору, пока мы не доходим до высокотехнологичной опускной решетки. Она похожа на опускные решетки старинных замков, но каждая металлическая полоска этой решетки снабжена датчиками движения и тепла. Она напоминает мне о Кэтмере, и я в очередной раз начинаю гадать, как себя чувствуют мои друзья». Я надеюсь, что дядя Финн не навлек на себя слишком уж большие неприятности, когда набросился на Нури и Сайруса. И я очень-очень надеюсь, что Джексон получил камень с руной моего отца и что у Мэйси и остальных сейчас не очень сносит крышу. Надеюсь, что мы сможем покончить с этим быстро. Потому что я не знаю, сколько времени осталось у Джексона. «Какую камеру их определили?» — спрашивает тюремщик, открывающий и закрывающий ворота. «Он очень похож на того, который привел нас сюда. Только один из его рогов наполовину обломан». «Крыми», — отвечает тюремщик, сопровождающий нас. Второй тюремщик кивает и набирает несколько цифр на электронном табло перед нами. «Тогда им надо припарковаться в блоке «А». Камера 68, говорит он, и тот, кто охраняет нас, кивает. Я заинтригована идеей нашей парковки в камере, но об этом я побеспокоюсь как-нибудь потом. Сейчас передо мной стоит более насущный вопрос: Кто такой Реми, и откуда ты узнал, что нам о нем надо заговорить? чуть слышно спрашиваю я Флинта. когда опускная решетка громко лязгая, начинает подниматься. О нём не шепнула моя мать перед тем, как Сайрус увёл меня. Она сказала мне найти реми, Не знаю, почему. «Пошли», — говорит тюремщик и тяжело топает по следующему коридору. «Мы следуем за ним, держась рядом, потому что чем дальше мы идем по этому коридору, тем он становится уже». Мы останавливаемся перед еще одними воротами, и между двумя тюремщиками происходит почти такой же разговор, как и перед первой опускной решеткой. Но вместо того, чтобы игнорировать нас, страж этих ворот смотрит на нас, поднимая опускную решетку. «Будем надеяться, что он в добром расположении духа», — говорит он. «Рэми не любит сюрпризов». «Это точно», — соглашается тот тюремщик, который ведет нас в камеру. «Сколько надзирателей потребовалось, чтобы собрать куски последнего арестанта, который спрашивал о Реми?» «Четверо», — отвечает страж. «Им пришлось ходить туда несколько раз». «Внезапно мне начинает казаться, что лучше нам оказаться в камере без вида на море и без Реми, что бы там ни говорила Нури. Но когда я прихожу к этому выводу, надо полагать вместе с Флинтом и Хадсоном. «Страж ворот» набирает несколько цифр на панели управления. Однако на этот раз вместо лязга решетки я слышу скрежет шестерней. Когда раздается этот звук, оба тюремщика подходят немного ближе к воротам. Я хочу спросить, в чем дело — Но тут пол превращается в скат, круто уходящий вниз. «Какого черта! пронзительно кричит Флинт, пытаясь ухватиться за что-то. Но уже поздно. Мы скользим вниз, вниз, вниз. И оказываемся в гигантской наклонной трубе. Я падаю в нее первой и пытаюсь схватиться за стенки, чтобы удержаться. Но они совершенно гладкие. На них нет ни неровностей, ни ручек. Ничего такого, за что можно бы было ухватиться. Возможно, это к лучшему, ведь я слышу, как следом за мной скользят Хатсон и Флинт, и мне совсем не хочется, чтобы они врезались в меня. Проходит, наверное, минута, прежде чем я достигаю конца ската, после чего падаю футов пять и оказываюсь на металлическом полу. На этот раз я приземляюсь на задницу, наверное, потому что приземлись я на ноги, Было бы слишком много чести. Мне больно, и у меня нет времени. Нужно поскорее убраться с дороги, чтобы в меня не врезался падающий Хадсон, который, разумеется, приземляется как гимнаст на Олимпийских играх. Несколько секунд спустя то же самое проделывает Флинт. Придурки. «Как ты думаешь, где мы?» — спрашивает Хадсон и протягивает мне руку, чтобы помочь встать на ноги. Я принимаю его помощь, поскольку теперь у меня болят и колени, и зад. А мы не пробовали в этом месте и двух часов. В камере 68, предполагаю я, оглядывая помещение, в котором почти так же темно, как и в коридоре. Однако здесь достаточно света, чтобы я могла разглядеть, что мы стоим в камере из совершенно гладкого отполированного металла. Он не новый. Местами он немного изменил цвет, потерял блеск. Я провожу ладонью по стене, но на ней нет ни выпуклости, ни швов. Насколько я могу судить, все здесь сделано из одного куска металла — стены, потолок, пол. Я никогда не видела ничего подобного, и художница во мне испытывает невольный интерес. Но мне также становится и страшно, ведь мы оказались... цельнометаллическом гробу. И это еще до того, как я слышу доносящийся словно из ниоткуда низкий ужасающий рык, и волосы у меня встают дыбом.